варя слабо ахну ханндоррин которого она считала порядочным человеком полицейский агент а еще печориной себя разыгрывает интересная бледность томный взор благородная седина вот и доверяй после этого людям ваше высокого превосходительство тихо сказала раз петрович видно и не подозреваю что безвозвратно погиб в вареных глазах я служу не вам о россии и в войне которая для россии бесполезно и даже губительно участвовать не желаю а насчет войны не вам решать и не мне решает государь император отрезал мизину повисла неловкая пауза когда шеф жандармов снова заговорил голос его звучал уже совсем по-другому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 анвара ээндди помните секретарь султана абдул гамида но ну, тот что слегка промелькнул в деле а заелье раз петрович едва заметно вздрогнул но промолчал мизиов хмыкнул ведь этот идиот казанзаки вас за него принял ей богу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 Ну вот и отлично обрадовался мизин и крикнул навгородцев в папкулу тихо ступая вошел немолодой майор с адитантскими акксельбантами протянул генералу красный коленлинкоровый бюар и тут же удалился вари увидела в проеме пот на физиономию подполковника казанзаки и Искорчила ему презрительно насмешливую гримасу. «Так тебе и надо, садист!» Помаринуясь за дверью. «Итак, вот то, чем мы располагаем об анваре», — зашел сел страницами генерал. «Не угодно ли записать?» «Я запомню», — ответил Эрас Петрович. «В раннем периоде данные крайне скудны». ился примерно 35 лет назад по некоторым сведениям в баснийском мусульманском городишке иврайс родители неизвестны воспитывался где-то в европе в одном из знаменитых учебных заведений леди эстер которое вы разумеется помните по истории с аззеем второй раз варя слышала это странное название, И второй раз Фондорин отреагировал странно, дёрнул подбородком так, словно ему вдруг стал тесен воротник.